Соколовские Потом стал читать Соколовский о любви, и Стелла смотрела на него с тревогой и грустью. Зачем он это при всех? Они были женаты уже пару лет, нарожали детей, и Володька называл жену «моё румынское счастье». Казалось, был сильно влюблён, не просто любил, а именно влюблён. А она на людях всегда вела себя сдержанно, словно принимала его чувства как данное. Её цыганская кровь не бурлила и не выплескивалась через край, а вяло перетекала из сосуда в сосуд, из вены в артерию и снова по кругу, медленно и неохотя. Последнее время она совсем застыла, словно заморозилась, глядя куда-то внутрь себя, даже когда с кем-то разговаривала. Стелка, ты чего это опять загрустила? Алла приобняла её за плечи. Давай за дочку мою выпей. Я-то не могу, кормлю. Я не грущу. Всё хорошо, с лёгким акцентом произнесла Стелла. Володя хороший, да? Алла удивлённо на неё посмотрела. Он у тебя самый лучший, замечательный и очень талантливый. Уже сейчас классик. Стелла вздохнула, выпила залпом что-то прозрачное, смешно сморщилась и смачно откусила огурец. А я не стою его. Я недостойная. Детей жалко. Не говори глупости, Стел. Ты его муза, он любит тебя. Поэт без музы не поэт, пыталась успокоить её Алла. Представляешь, какая на тебя ответственность? Я с ней не справилась, совсем не справилась. Стелла подставила рюмку проходящему мимо, наливаю, и тот наполнил её до краёв. Стелла выпила и пьяненько посмотрела на Аллу. Только тебе могу сказать. В ту же секунду в проёме арки появилась Лидка и закричала: А Луся, она плачет. Иди кормить. Сейчас вернусь. Быстро покормлю и приду. Подожди, сказала она Стелле и ушла, оставив её под китайками. Ближе к утру в Киреевском подвале раздался телефонный звонок, мгновенный на долго разрушившийся сон. Робков вскочил первым, еле нашёл ногами тапки и ёжись быстро прошаркал в коридор. Старик: "Как хорошо, что это именно ты". На том конце был абсолютно протрезвевший и взволнованный голос Генки. Стелла разбилась. Покончила с собой. Только что мы привезли Володьку домой, а тут милиция, скорая помощь, выбросилась с восьмого этажа. Приезжай. Роберт стоял ещё не до конца проснувшийся и не совсем осознавший, что сказал ему Пупкин. Стелла разбилась. Она же пару часов назад была здесь, во дворе. Почему она разбилась? Зачем? Он стоял в гулком коридоре и не мог пошевелиться. А что с Володькой? Он же так её любил. К нему подошла Алёна, завёрнутая в одеяло. Робочка, что случилось, говори? Стелла только что покончила жизнь самоубийством. Господи, Стелла! Алёна побледнела и чуть покачнулась. Роберт поддержал её и повёл в комнату. Она собиралась мне что-то сказать, но мама позвала дочь кормить. А вдруг рассказала бы мне всё и была бы сейчас жива? О чём она хотела сказать? Что делать, господи? Олла плакала, принимая часть вины за её смерть на себя. Не гноби себя, ты здесь ни при чём. Роберт обнял жену, и они сидели так ещё какое-то недолгое время рядом, тесно прижавшись от страха и от любви, не принимая ещё эту смерть и не хотя в неё верить. Вернулся Роберт только в середине следующего дня, ошарашенный и сам убитый тем, что узнал. Цыганская натура стала, не выдержала позора. Всё было просто и до ужаса пошло. Соколовский работал секретарём секции поэзии в Союзе писателей под началом у известнейшего поэта Ярослава Смелого. "Господи, как я любил его хорошую девочку Лиду", вздохнул Роберт. Сначала они жили где-то далеко от центра, а недавно молодой семье выделили квартиру в писательском доме на Ломоносовском проспекте, где Смелый обосновался уже давно со своей семьёй. Ну вот, Смелому приглянулась цыганская соседка с акцентом. И он спокойно и продуманно совратил её, когда Соколовский был в командировке. Командировки эти назначал сам Смелый, рассылая молодых поэтов читать стихи по городам и весям. Вот Володьку и скинул в Братск, на подольше и на подальше. Тогда всё и произошло. Уверение в любви со слезой в голосе, враньё, что такого он никогда не испытывал, что жена надоела и что он собирается разводиться, Стелина сестра мне рассказала. Роберт снова закурил. С тех пор и начался роман, о котором знали все, кроме нас с тобой, да Володьки самого. Смелого все устраивало. Удобно. Жена молчит. К любовнице на пару этажей спуститься со своего восьмого. Даже на такси не надо из семейного бюджета урывать. Первой не сдержалась Стелла. Мужу сказать не смогла, а как приехала от нас, пошла к смелым. Смелой была. Выпившей. Все были дома. Поздно ведь уже. Ерослав сначала не хотел её пускать, стало оскорблять при своей жене, обзывал, всячески пытался захлопнуть дверь. Стала вспыхнула, закусила губу, прорвалась в комнату как вихрь, выбежала на открытый балкон и всё решила одним шагом. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям. Не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. Господи, вот и постелил ей. Какой ужас. А дети теперь как? А Володька? Алла глотала слёзы. Когда всё улеглось, когда проводили и отплакали, Володька весь в чёрном и совсем не пьющий сидел у них в подвале, не желая выходить на солнце и смотреть на людей. Он вечно неразговорчиво и говорил, наблюдая ребят за собой со стороны, как учёный за испытуемым. Что с человеком происходит, когда Огромным половником вычерпывается часть сердца, а ты всё ещё живёшь потому у старому образцу, когда любовь выплескивалась через край. Давно стал он не видел, соскучился, вспоминая, что нет её, охалаживаясь. Володька сидел, опустив голову и глядя в пол. Тихо и очень внятно, несмотря на количество выпитого, говорил. Глазами он что-то всё искал на полу, а руки расслабленно лежали на коленях. За эти несколько дней время высвободилось катастрофически. Я в него проваливаюсь и всё отмечаю, всё фиксирую. Вся теперешняя жизнь разделена на до и после. И кажется, что в этой жизни я совсем уже другой, отлюбленный, брошенный, преданный. Хотя нет. Не понимаю, почему. Но любовь во мне стала даже больше. Светлая, огромная, заполняющая, её уже никаким половником не вычерпать. Хотя понимаю, отчётливо понимаю, что предан, предан всеми. Но всё же остался. Живу, живу в этой густонаселённой пустыне. Володька пил одну рюмку за другой, но водка его совершенно не брала. Историю эту быстро потом замолчали, запрятали и постарались стереть из памяти, начисто забыть и так искусно, что даже сам смелый уже до конца не был уверен, участвовал ли он сам в этой грязненькой истории. В общем, в итоге оказался вроде как совершенно ни при чем. У него ведь жена, семья, какая любовница. У советского поэта не может быть никаких любовниц. А Володька тогда едва не спился в конец, но выкарабкался. Вдруг завязал в одночасье. Он стал чаще к нам приходить, отогревался немного и шёл снова домой на Ломоносовский, встречая иногда соседа с восьмого и глядя ему прямо в глаза. "Никогда, слышишь, никогда мы не будем жить в писательском доме", сказала тогда Алла Роберту. "Пообещай мне. Никогда" только отдельно. И как можно дальше? Роберт пообещал